А может, слишком быстро? Нет, надо начать все сначала. Со взгляда, с улыбки. «Идем танцевать», — сказал он. Это лучшее, что он мог сейчас предложить. А потом он сказал. Что же он сказал? Нет, он просто посмотрел вот так. Нет, не так. Я не помню его лица, вот это странно. Знаю только, что вблизи оно совсем другое. Но как же он посмотрел? Не помню. Дождь идет. Какая радость. Сейчас бы выйти и пойти босиком по дымящемуся асфальту. Что он говорил? Или ничего? Или это только я говорила? Я слишком много говорила, этого нельзя делать. Я слишком много говорила, но ничего не сказала. Я косноязычная, немая. Я ничего не помню. Знаю только, что люблю его в тысячу раз больше, чем вчера. Что-то будет завтра. На завтра я зову его на Охтинский мост. Просто посидеть. Как раз та самая погода, в которую мы с Алькой так любим ходить на мост. Мелкий, чудесный дождичек, когда так хорошо вымокнуть, побегать под мостом по обмелевшей неве, поглядеть, как вспыхивают в воде отражения окон комбината. — А я купил билеты в кино, — говорит он. Мы тащимся в захолустный клуб какого-то завода, смотрим журнал про горнолыжный спорт, Целуемся. Потом начинается фильм. Такие стертые пленки бывают только в подобных клубах. Видно, фильм давно зашел с экранов. Я даже название это помню. Когда-то, когда мне было до шестнадцати, меня на него не пустили. Ночи кабири Начинается он с безобразной сцены. Женщину вытаскивают из воды, ставят вниз головой, вытряхивают из нее воду. Кругом толпа, смеются потом... Это я иду, такая смешная, изо всех сил изображая себя независимую. Это я танцую на пустых улицах под музыку, долетающую из окон дорогого кабака. Это я хвастаю перед подругами. Откуда мне было знать тогда, что это про меня? А я все знала, потому что в каждом человеке живет это предчувствие своей судьбы. И иногда, когда... Все могло бы получиться иначе, все равно получается так, как предчувствуешь, потому что слишком сильно в нас это ощущение, это предчувствие. И оно сбывается. Я плачу на взрыв, и когда мы выходим на улицу, все под тот же дождь, Сергей говорит, будь то оправдываясь. Я вижу этот фильм второй раз, первый раз тоже разволновался. Сейчас как-то легче. Он останавливает меня, хочет поцеловать. Целует, но я не отвечаю. — Идем я тебя провожу, — говорит он. — Не надо, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Я сама дойду. Я говорю это таким тоном, что вроде бы не стоит обижаться. Он и не обижается. Как знаешь, он опять целует меня. На этот раз я отвечаю, но только потому, чтобы он уже наверняка не обиделся. у своей парадной я вхожу в телефонную будку и звоню Альке домой алька ты что делаешь голову мою ты вытащила меня из ванной идем сейчас обсохну над газом через пять минут она выходит и мы идем на мост ночью я не сплю и думаю о том что еще больше люблю его и завтра А все, что было сегодня, тоже было счастьем. Я говорю ему слова, придуманные за ночь, но не чувствую их веса. Я говорю еще больше, чтобы и себя, и его уверить в том, что не лгу. Я слишком много опять говорю и вижу, как пустеют его глаза. Да и сама я себе не верю, потому что все, что казалось мне вчера правдой, сегодня ложь. Потом, когда он ведет меня домой, когда я вижу, какими взглядами провожают его встречные женщины, я опять начинаю чувствовать то, что вчера ночью, но говорить об этом уже нельзя, да и он как-то странно хмур, будто ему со мной просто-напросто скучно».